Приказал идти на сближение с немецким линкором. В 9.24 Белфаст открыл огонь осветительными снарядами, а через пять минут тяжелый крейсер «Норфолк» дал бортовой зал по Шарнхорсту из четырех двухорудийных восьмидюймовых башен. Тяжелый крейсер обстреливал противника до 9.40. Во втором и третьем залпах англичане наблюдали прямые попадания в Шарнхорст. Легкие крейсера «Белфаст» и «Шеффилд» огня по немецкому линкору не вели. Когда Шарнхорст начал отход, увеличивая дистанции между собой и английскими крейсерами, «Норфолк» прекратил огонь и повел эскадру на юг в погоню за противником. В 9.55 Шарнхорст повернул на северо-восток, и адмиралу Барнетту стало ясно, что противник задумал обойти его крейсера, заняв позицию между ним и конвоем. Поскольку Шарнхорст шел со скоростью 30 узлов, а английские крейсера могли идти против волны лишь на 24 узлах, Барнет решил срезать угол, чтобы успеть вклиниться со своими крейсерами между конвоем и Шарнхорстом. Он знал, что радиолокаторы его крейсеров в нужное время снова обнаружат Шарнхорст и потому без колебаний приказал изменить курс, потеряв в 10.20 радиолокационный контакт с противником. Последние данные говорили о том, что Шарнхорст находился на дистанции 36 тысяч ярдов и держал курс на северо-восток. Укрывшись дымовой завесой, Шаренхорст начал полным ходом отходить в южном направлении. Когда по всем признакам контакт с английскими крейсерами был потерян, контр-адмирал Бей постепенно стал поворачивать на северо-восток. План немецкого адмирала был четко рассчитан. Используя преимущество Шарнхорста в скорости хода, он мог обойти противника с фланга, поймав его полностью врасплох. Единственное, чего не приняли в расчет контр-адмирал Бей и его начальник штаба, были выдающиеся рабочие характеристики дальности действия английских радаров, знаменитых роттердамских аппаратов. В 10.00 пришло сообщение с подводной лодки капитана лейтенанта Люпсена, доложившего о месте конвоя. Конвой... 9,45 в квадрате АБ-6365. Это означало, что конвой шел в 40 милях северо-западнее германских эсминцев. Через 9 минут контр-адмирал Бей приказал 4-й флотилии эсминцев доложить оперативную обстановку. З-29 просигналил в ответ: Следуем, соответственно, планы квадрат АС-4413, курс 230, скорость 12 узлов. В 10.25 пришла еще одна радиограмма от капитан лейтенанта Люпсена. Обнаружил конвой в 9.30. Место конвоя не определено. Этот рапорт побудил командира флотилии эсминцев капитана первого ранга Иоганнсона к размышлениям. Продолжать ли, согласно полученному приказу, свою разведывательную миссию или атаковать конвой самостоятельно? Из состояние неопределенности его вывела новая радиограмма Шармхорста, принятая в 10.27 и содержавшая приказ контр-адмирала Бея. Четвертый флотилия эсминцев, курс 70 градусов, скорость 25 узлов. Через полчаса пришла еще одна радиограмма от адмирала, запрашивающая место, курс и скорость флотилии. иоганн ответил, что его эсминцы...